Глава 23. Горные вершины в моих костях. Я открываю глаза, вижу белый потолок. Закрываю. Снова открываю глаза и вижу белый потолок. Поворачиваю голову чуть на бок, ощущая боль и не понимая, где она. Зато теперь вижу зеленое. Шторы, натянутые на металлический каркас. Перегородки. Закрываю глаза. Открываю глаза. Белый потолок, зелёные шторы, пластиковые трубки и писк. Слышу голос. Он спрашивает. «Как ты себя чувствуешь, Ева?» Отвечаю шепотом, потому что голоса нет. «Хорошо». «Но мне плохо. Меня тошнит, болит затылок, а каждый вдох отзывается болью во всём теле. Но я сказала «хорошо», потому что очень уж хочется чего-нибудь хорошего. Хотя бы слово» вылетевшего из моих липких, онемевших уст. Господи, думаю, сколько я уже здесь лежу. Затылок, голова и спина ноют так, словно эта зеленая ячейка — гроб, и я в нем уже вечность. В памяти, подобно сну, всплывает мой вопрос медсестре. «Это что, коридор? Почему я в коридоре?» «Это не коридор. Это общий реанимационный бокс. Мне нужно окно. Я хочу окно». Свободных палат нет и вряд ли будут. Есть одиночные палаты, но твоя страховка их не покрывает, милая. Позвони кому-нибудь из родственников. Люди часто соглашаются помочь таким. Она умолкает и быстро сбегает по своим медсестринским делам. Снова голос. Он опять меня будет и спрашивает. Как ты себя чувствуешь, Ева? Я хочу окно. Боюсь, в данную минуту это не в моих силах отвечает тот же голос. Снова открываю глаза, на этот раз передо мной женщина со светлыми волосами. Она выглядит приятной. В прошлый раз был долговязый мужик с одним неправильным глазом. Интересно, кто из них мой лечащий врач, а кто дежурный? Кому задавать вопросы? «Как твои дела, Ева?» снова спрашивает. «Вот оно, эта женщина, наверное, в ответе за меня». «Вам виднее», говорю. Она кивает. «Вижу теперь, что ты хорошо меня слышишь, видишь и понимаешь. Это означает, что ты идешь на поправку. И это прекрасные новости, Ева, не так ли?» Она улыбается, но только ртом. зная я эти их лживые улыбки. «Что со мной?» – задаю прямой вопрос. Она тут же меняется в лице и со вздохом сообщает. «Меня зовут Линет. Я твой лечащий врач». У меня есть хорошие новости и плохие. «Какая хорошая?» – спрашиваю. «Знаешь, кто интересуется в первую очередь хорошими новостями, Ева?» «Кто?» «Оптимисты. А это очень важное качество в жизни. Оно помогает преодолевать трудности, перешагивать проблемы и идти дальше. Она заходит издалека. Это подозрительно. Плохой знак». «Ты помнишь, что с тобой произошло?» «В меня врезалась машина». «Да, это так. Тебя сбил автомобиль», — подтверждает. Я жду, и она видит это в моих глазах. «Знаешь», — говорит, — «что самое сложное в работе врача?» «Что?» «Сообщать плохие новости». «О плохом в принципе тяжело говорить». Мой голос спокоен. Даже хладнокровен. Я не чувствую того, что должна чувствовать. Чего не скажешь о докторе. На ее лице мука. И я решаю облегчить ее задачу. Мой ребенок умер. Даже в состоянии пришибленности я не могу, не решаясь использовать слово «дочь». «Дочь» — это слишком, слишком персонифицированно. «Да», — подтверждает. Удар пришелся прямо в живот. Мне жаль, но у нее не было шансов. У нее. Подозреваю, они дали мне успокоительные. Транквилизаторы какие-нибудь. Химические вещества, притупляющие чувства. Тогда почему мне так больно? Они что, не действуют? Об остальном поговорим позже, – внезапно заявляет. О каком еще остальном? Хватит с меня. Мне достаточно. Больше не надо. Хватит с меня, слышите? Ору и глаза Линет мгновенно наполняются тревогой. Я поговорю с психологом. У нас есть очень хорошие специалисты. Они помогают людям справляться с потерями. Тебе помогут. Да, да, мне помогут, я уже слышала. Сделайте одолжение, не помогайте никто. Просто оставьте меня в покое. Я хочу быть одна, без помощи, без сочувствия, без слепых водителей на белых лексусах, без влюбленных братьев, забывающих вовремя надеть резинку и плюющих на тебя, когда ты призываешь их воплотить слова в действие. Я справлюсь сама. Отойдите от меня. Не прикасайтесь. В обед полноватая медсестра Хлоя приносит мне стаканчик с таблетками. И я насчитываю две новые в этой растущей куче. Примерно через час засыпаю и просыпаюсь на следующий день. Несколько суток спустя мне велят подняться с постели и самостоятельно дойти до туалета. Думать о потерях некогда. Пережить бы насущные проблемы. Боль в животе адская. Ноги ватные. Медсестра – жестокая филиппинка. Тащит меня, как живодер на плаху, невзирая на мои слезы и упирающиеся в резиновый пол ноги. «Давай, давай!» – доктор сказал ходить. «Быстрее затянешься!» «Давай, давай, шевелись!» В один из дней звонит Лурдес и сообщает грандиозную новость. «Я беременна. Ты представляешь? Двойней!» «Только что сделали первое УЗИ!» И я сразу же звоню тебе. Не могу не поделиться, Ева. Я никогда не думала, что у меня будут дети. И тут на тебе сразу двое. Уф, это же надо. Поздравляю тебя. Прости, я сейчас не могу говорить. Перезвоню позже. Заканчиваю разговор. Аккуратно кладу телефон на прикроватную тумбочку, поправляя лежащие на ней бумаги. Результаты моих обследований и анализов. Надо же. «А я думала, ты не умеешь разговаривать», – приободряет темнокожая Хлоя. «Она хорошая. Здесь все хорошие. Это только я плохая. Это только я у всех, как бельмо на глазу». «Вы не могли бы выйти? Я хочу отдохнуть». Прошу ее. «Тебе сейчас положены инъекции, милая. Вот сделаю и сразу же оставлю тебя в покое». Улыбается изо всех сил, игнорируя мою грубость. Я жду пока она откупорит порт на моей руке, введет положенные миллилитры и скроется с глаз. как только это происходит, беру нечаянно оставленные моим лечащим врачом бумаги и минут пять спустя нахожу то, что должна была найти субтотальная абдоминальная гистерэктомия матки Из этих четырех слов мне известно только одно, но каким-то устрашающим чутьем я знаю, что означают остальные. Пока ищу расшифровку в сети набирая трясущимися пальцами свой приговор, в душе еще теплится надежда. Но умирает сразу же, как гугл переводит медицинский на человеческий. Удаление матки. Ложусь лицом вниз и поджимаю колени к груди, причиняя себе нестерпимую боль. И вою. Вою в подушку, укрывшись с головой одеялом, чтобы не набежали врачи и медсестры. Кто-то однажды сказал мне, что все плохое проходит. «Да, наверное, это так. Но только с теми, кому хоть сколько-нибудь везет. Мне же никогда». Кто-то сверху играет со мной, посылая испытания и каждый раз повышая ставки. «А вытерпит ли Ева на этот раз? Или сдастся?» И я терплю. Вою в подушку, кусаю пальцы, ладони, запястья, стараясь перебить боль в душе, болью физической. Но у меня никак не выходит. Не получается. Я впадаю в транс, в отрицание, в полное и беспробудное онемение души и тела, пока филиппинка не произносит следующее. «Ну не кисни, дорогуша. Матка твоя не отрастет, что поделаешь. Но ты живая, руки-ноги есть. Чего ты еще хочешь?» И меня разрывает эмоциональным коллапсом. Мое тело совершает вдохи и выдохи, но я не дышу. У меня удушье. Ощущения такие же точно, как много лет назад в дремучем парке, когда дебиловатый парень по имени Робот сдавливал мое горло своими большими руками. «Дыши! Глубокие медленные вдохи и выдохи, Ева!» Это Линет вернулась за своими, моими протоколами. «У тебя паническая атака. Это не страшно. Просто повторяй за мной». И она пронзительно смотрит в мои глаза. Гипнотизирует. «Вдох». «Выдох!» Дышит сама, усиливая эффект своего гипноза. И каким-то чудом я выживаю. Опять. Зачем? Чтобы иметь возможность получить новые дозы? Довести этот марафон испытаний до конца? Я все еще держусь. Я все еще ползаю по земле. Я крута. Ха-ха, ну же. Давайте, что еще у вас там припасено для меня? Болезнь? Мне плевать. У меня нет любимых и близких. Обо мне некому горевать. Смерть? Я ее не боюсь. У меня остался только Демиен. Его не троньте. Не троньте его! Не троньте! Не троньте! Не троньте! Меня держат двое молодых мужчин в голубых костюмах. Я знаю только одного из них. С татуировкой дракона на руке. Это врач-резидент по имени Руслан. Раньше он мне нравился своим легким нравом и доброжелательным лицом. Но теперь, когда его рука вкалывает мне лекарство, от которого я снова буду спать, я его ненавижу. В голове зреет одна зловещая мысль, но я не позволяю ей расти, развиваться, заполняя мой мозг до отказа, до полного вытеснения другой мысли. Что почувствует Демиен, когда узнает? Ему будет плохо. Очень плохо. Я помню его скомканное лицо на похоронах родителей. Демиен, который никогда не плачет, Делал это второй раз в жизни. Я не хочу, чтобы был третий, поэтому говорю себе. Это нужно пережить, Ева. Стиснуть зубы и пережить. Вначале прожить сегодня, затем завтра и послезавтра. А когда-нибудь потом станет ясно, как существовать дальше. Я не хочу причинять ему боль. Не хочу. Он единственный, кто любил меня. Он не заслужил. Я была неосторожна. И там наверху, видно, меня услышали. Решили, что мне мало дерьма. И показали, как бывает.